В отделе для мальчиков висели в затылок канцелярские синие, точно переплеты служебной документации и школьные формы. Отдельно красовался белый джентльменский пиджачок по немыслимой цене. Игрушки были представлены серебристыми танками с сиплоработающими моторчиками, большим разнообразием холодного и огнестрельного оружия, какими-то боевыми роботами, которым в отдельных квадратных коробках прилагалось пластмассовое оружие совсем миниатюрного размера, похожее на елочные свечки.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 Без этого окружающее было недостоверно. Теряло статус первичной реальности и потому само казалось фильмом. Неуверенной походкой, демонстрируя всем свое несовпадение с действительностью, Нина Александровна двинулась на рынок за продуктами. Перед мебельным салоном в стеклянном саркофаге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 Вход на рынок был издалека отмечен парой высоких блистающих тополей. Их почти невидимая в солнечном воздухе листва напоминала пятна, какие бывают вот слоившиеся зеркальной омольгами. При виде знакомого нищего с одной пустой глазницей, похожей на пупок, и с потрепанной, жадно хватающей воздух гармошкой, Нине Александровне немного полегчало. Неподалеку, прямо за решетчатой оградой рынка, громко била из киоска сердитая музыка,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 Хрущевки, хрущевки, хрущевки. Две плохо связанные падающими заборами улицы частного сектора, с тусклыми маленькими цветочками в избинных окошках и с похожими на могилки георгиновыми грядками. Узкая отравленная речка в зализанных берегах, даже зимой под снегом мокрая, в темных промоченных пятнах, а по осени пустая, словно выключенная, без единого образа на черной воде. Небольшая часть хорошего квартала – где, однако, неизбежная разница между новым уличным благоустройством и бедностью скрытых от глаза квартир была доведена до какой-то метафизической несовместимости. И, наконец, главная достопримечательность. Дворец политпросвещения из тех бетонно-стеклянных гигантов посреди мощенных квадратами ветреных площадей, что совершенно не поддаются описанию в словах, но господствует над местностью, иногда притягивая к себе цепочки мелких человеческих фигур на какой-нибудь средней руки эстрадный концерт. С половины 9 утра обитатели этого участка, пахнувшие мокрым драпами своими кухнями, скопились перед шатким марийным столом. Они подавали ей потрепанные паспорта и наклонялись над тетрадкой, чтобы в графе после паспортных данных вывести казенной ручкой куриную подпись. После этого завербованному выдавался сложенный листок инструкции агитатора, внутри которого приятно твердела подколотая скрепкой 50-рублевая бумажка. Тут же ему предъявлялась и другая, более опрятная тетрадь, где напротив его фамилии значилась сумма в 120 рублей. То была поощрительная премия, которую агитатор мог получить только после победы на выборах кандидата от блока спасения Федора Игнатовича Круголя. Положение Марины к этому моменту было незавидное. Все-таки ее уволили из студии А. Закончился срок какого-то пятилетнего контракта, о котором Марина успела забыть. А вот юноша Кухарский помнил, И напоследок не отказал себе в удовольствии вызвать Марину к себе в кабинет и, развалясь в своем рессорном кожаном кресле, с лимонным галстуком, спущенным до пупа и с карамелькой за волосатой щекой, обстоятельно ее отчитать. Пока Марина пускала перед кухарским беспомощные пузыри, коллеги успели выпотрошить ее скромно обжитой, ни в чем не повинный столик и, сложив имущество в черные мешки для мусора, выставить за дверь. Ей не оставалось ничего другого, кроме как пойти во освояси, в каждой руке волоча по папиросному острыми углами, распертым мешком. Внизу на вахте от нее потребовали предъявить содержимое, обнаружили немытую фирменную кружку студии А. Ей пришлось звонить наверх и объясняться. Теперь Марина целиком и полностью зависела от профессора Шишкова. Шишков уделил на персональные сочувствия Марине целых 20 минут, поэтически ее приласкал. промокая ее поплывшие глаза своим безупречным платком и проникновенно потискивая плечико. Для нее как раз нашлось ответственное дело, означавшее последний этап перед замдиректорством и торжеством справедливости. Преступный Апофеозов, нуждавшийся, чтобы не быть привлеченным по ряду статей в депутатском иммунитете, буквально ринулся на подвернувшиеся выборы. Профессор, не пожелавший полной симметрии на этом этапе борьбы,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 представлялось Федору Игнатовичу небезопасной и двусмысленной. Роковое слово «реконструкция», все-таки попавшая в речь и привязавшаяся к делу, которое так и так придется обещать, заставляла кандидата болезненно морщиться. Тонкие карандашные пометки, которыми Кругаль как паутина и трудолюбиво опутывал Маринина абзацы, ставили ее в тупик, пока она не догадалась их попросту стирать. Тем не менее, по словам отечески настроенного профессора, все у нее получалось хорошо. В отличие от Кругаля,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 Воздух, дрожавший точно от жара от тускло-зеленого недозрелого листопада, был полон апофеозов в невиданной прежде концентрации. Порою Марине, больше месяца крутившей для отчима старые новости, приобретавшие из-за повторения гипнотическую силу коммерческой рекламы, начинала мерещиться, будто апофеозов, ставший формой и сутью настоящего момента, воплощением реальнейшей реальности, противостоит оберегаемому ею бессмертному мирку».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 Они продолжали донашивать этот образ. Кое-где протертый до дыр, но сделаны им по померки и все еще соединяющий их с широким миром надежнее, чем питательные сникерсы и американские фильмы про терминатора. Однако Апофеозов в своей фантастической витальности, которая была ничем иным, как несокрушимой волей есть, пить, строить похожий на людоедский замок загородный особняк, становился все большим искушением для голосующих женщин.